Пятое. Оставшуюся половину ночи Анна провела почти без сна, смотрела широко раскрытыми глазами в непроницаемую темноту сторожки и видела разъяренное лицо отца, слышала его крик, думала с тоской, что теперь дорога в родительский дом заперта для нее накрепко. Ни приехать в родную Успенку, ни погостить, ни с матерью обняться, ни с братьями поздороваться. Горько. Но даже и сейчас она не жалела, что бросом все бросила и ушла с Данилой в полную неизвестность. Никого дороже для нее не было. Никого и ничего. Только он. Данила, как свет в окошке, она даже вздохнуть боялась, чтобы не разбудить его, а сам Данила, уложив голову на теплую и мягкую руку жены, чуть слышно посвистывал раненым носом, и снился ему дивный сон, будто бы он в лодке плывет по неизвестной ему речке на которой никогда не бывал. А по берегу, по белому, словно просеянному песку, бежит Анна. Бьется у нее в коленях платье, изорванное в лоскуты. Тянет она к нему руки, кричит что-то, но Данила никак не может расслышать. Гребет изо всех сил лопашными веслами — Пытается повернуть лодку, чтобы причалить к песчаному берегу, а ничего не получается. Тащит его стремительное течение. Да так быстро, что от лодки расходится крутая волна. Анна бежит, не отстает, кричит по-прежнему, а он различить ни единого слова не может. И вдруг она ударилась о песок, перевернулась через голову и с разбегу в воду. Только брызги во все стороны. Крутыми сожонками, как мужик, пересекла стремнину, ухватилась за борт и перевалилась в лодку. Подняла голову, и Данила обомлел. Косматая, седая старуха улыбалась ему. Расшаперивая без зубы рот, тянула зеленые костлявые руки и пыталась ухватить его за колени. «Волхитка! Волхитка! Ведьма!» Данила выдернул весло из уключены, с размаху шарахнул им старуху по голове, она сникла и прилегла на днище лодки. Данила перевернул ее ногой и обомлел еще раз. Анна лежала перед ним, закинув наизлом в кровь разбитую голову. А на берегу, возникнув неизвестно откуда, стоял Артемий Семенович и хохотал без удержу, уперев руки в бока. Данила взметнулся и заорал — От крика Анна тоже вскинулась на постели, схватила его за плечи, прижала к себе. — Ты чего, родной, чего случилось? Данила помотал головой, сбрасывая остатки сна, со всхлипом втянул в себя воздух и выругался. Гадость приснилась. — Ты расскажи. Он еще помотал головой и, не желая пересказывать Анне дурной страшный сон, пробормотал. Да я его и не помню толком. Одно слово — гадость. Погоди, воды попью. Холодная вода из деревянной кадушки окончательно прогнала сон. Данила передернул плечами и сел на лавку возле стола, пытаясь понять и уяснить для себя, что за видение ему приблазнилось, какой в нем скрыт смысл. Но никакого объяснения в голову ему не приходило, а задумываться над непонятным Данила не любил. Ему нравилось, когда все было просто и ясно — как на охоте, вот ты, а вот зверь, кто кого перехитрит. А сон напугал как раз непонятностью, скрытым смыслом, и Данила решил его забыть. Ну, приснилось и приснилось. Он вскочил с лавки, будто его подкинули, в один скачок допрыгнул до кровати и подмял под себя мягкую и теплую Анну. Она только и успела вымолвить «Вставать уж надо, Даня, мне!» И не договорила, задышала жарко и часто. А после, будто и не было бессонной ночи, спорхнула, умылась, причесалась наскоро, накинула на себя теплую шаль и побежала на свою службу, на которую определил ее строгий Якимыч. Анна трудилась на общей кухне, где хозяйничал повар Николай Васильевич Миловидов. Из-за фамилии, а еще за необычный нрав, все называли его «Коля Милый». Кухня — огромная изба, срубленная из толстых бревен, стояла отдельно от всех иных построек, и в ее широких окнах уже теплился желтоватый свет. Значит, Коля-милый на своем месте ждет помощниц. Анна толкнула забухшую от влаги дверь, перешагнула через порог, скинула шаль и огляделась. Коля-милый, как обычно, сидел на своем законном месте — за маленьким столиком в углу и раскладывал пасьянс. Колода карт была у него старая и разлохмаченная по краям, но Коля Милый ее не менял, считал, что чем старее карты, тем они крепче привязываются к хозяину и никогда его не подводят, выпадают так, как ему угодно. Каждое утро, приходя на кухню раньше всех, Он начинал с пасьянца, и если он у него сходился, Коля, милый, встречал новый день в добром расположении духа и почти не кричал на своих помощниц, двух толстых и неповоротливых бобенок, до того похожих друг на друга, что их принимали за сестер, хотя они были совершенно чужими. У них даже имена были схожие, а Нисья — И опросинья. К отношения отношение у Коли Милова с первого же дня проявилось особенное, можно сказать, отеческое. Он не успевал ее хвалить за проворность и понятливость, да и то сказать старалась Анна на совесть, летала по кухне, проворная на ногу, как птичка, и любое дело в руках у нее горело. «Здравствуй, Аннушка! Здравствуй, моя хорошая!» — приветливо отозвался Коля Милый. Собрал со столика карты в колоду и сунул их в ящичек. Спросил, а коровы наши толстомясые еще спать изволят? Будто, услышав этот вопрос, явились Анисия и Опросинья. Тяжело перевалились через порог, отпыхались... Принялись затоплять печи. Коля милый поднялся из-за столика, Потянулся в свое удовольствие, Так что хруст пошел и весело гаркнул. «Навались, красавицы! Раздайся грязь, дерьмо плывет!» И закипела работа. Чугуны, ухваты, сковородники, Ножи, терки, поварешки — Все пришло в движение, загремело и застучало. Сама кухня наполнилась жаром и запахами, один другого соблазнительней для живота. Плиты до красна раскалились, на них варилась, жарилось, парилось, пыхтело и булькала. Анисия, Апросинья и Анна очумело метались по кухне, Лица у них стали красными, как после бани, а Коля Милый только покрикивал: Живей, крутись, на одной ножке! Сам он, натянув на лысеющую седую голову, белую трепицу с черными узелками на концах, двигался неспешно и степенно, но руки у него мелькали так, что в глазах рябило. Коля, милый, никогда ничего не взвешивал, не мерил, все строгал и сыпал на глазок. И никогда у него не было осечки, всегда тика в тику. «Много будешь думать, варево испортишь», — говорил он и, подумав, всегда добавлял. «Кантарь для повара — все равно, что костыль для безногого. Хромать хромает, обижать не может». Кантарь. Весы. Мудрёный он был человек, Николай Васильевич Миловидов. Иногда такое мог сказать, что Анисия и Опросинья только хлопали глазами и в ум никак не могли взять, о чём толкует. Вдоль глухой стены стоял в кухне длинный дощатый стол, за который усаживались в один момент Два десятка мужиков, горластые, прожорливые, успевшие с утра поработать и промяться. Только успевай подтаскивать, все сметают подчистую, еще и припрашивают, когда не хватит. Ели луканинские работники плотно, основательно, будто важную и нужную работу исполняли. День-то впереди длинный, до ужина еще далеко. Кормили их за хозяйский счет два раза в день. А вечером, кто пожелает, пили чай, приходя на кухню, но уже со своими ковришками. Для хозяев Коля, милый, готовил отдельно и самолично, относил приготовленные блюда в дом, никому столь важное дело не доверяя. Работники наелись, ушли, оставив после себя кисловатый запах сена, навоза и конской упряжи. Анна быстренько убрала со стола посуду, перемыла ее и присела, переводя дух на лавку. Рядом тяжело плюхнулись Анисия и опросинья. Присел за своим столиком и Коля, милый, стащив с головы белую тряпицу, и долго утирал толстое широкое лицо с крупным мясистым носом и маленькими, почти заплывшими поросячьими глазками. Утерся, сунул тряпицу в ящичек, где лежали у него карты, и скомандовал. Ставь самовар, Аннушка, пора и нам о собственном чреве позаботиться. Анна выставила на маленький столик самовар, сахарницу, чашки, нарезала большими ломтями свежий хлеб, и все принялись чаевничать. Коля милый пришептывал толстыми губами от удовольствия, жмурился, но вдруг пристукнул донышком чашки о столешницу и строгим голосом спросил у Анисии и опросини А вы знаете, курицы, какая именитая дата сегодня на календаре? Те переглянулись. Ничего не понимая, в один голос повинились. — Не ведаем, батюшка. — Не ведаем, — передразнил их Коля милый. — А должны ведать, знать и чествовать. Два года сегодня, как я вашу глухомань своим приездом осчастливил. Все оставил, сюда прибыл. Шутка ли? Николай Миловидов. По всей Москве гремел. Меня в любом приличном заведении знали, даже в самом купеческом клубе. Дас в купеческом клубе. Коля милый помолчал, пошлепал губами и, горделиво вскинув голову, закатил глаза в потолок, словно увидел там живописные картины своей прошлой жизни. Про Москву. И про купеческий клуб он не врал. Служил Николай Васильевич Миловидов в этом клубе, известном не только по Москве, но и по всей России. Со всех концов империи бывают там богатые деловые люди, народ серьезный. Всякие виды и чудеса видавший. И удивить такого народа знатным кушаньем, Чтобы довольными остались, Это тебе не селянку в паршивом кабаке замутить. Тут особый подход требуется, Чтобы запела душа и развернулась, как гармонь, Чтобы возликовала она и взлетела, Вот тогда и кушанье явится». Такое, что самого искушенного и до да нельзя избалованного в еде человека за уши от тарелки не оттащишь. Николай Васильевич такие кушанья варить и стряпать умел, и в Москве о нем действительно знали, но был у него наравне с поварским талантом крупный изъян. Время от времени шибко он запевал, с душой, с чувством, отдаваясь пагубной страсти всем своим существом, как и на кухне, когда варил, парил и стряпал. Последний московский запой окончился для Николая Васильевича Миловидова очень плачевно. Полностью приготовив обед, Закуски и горячие блюда уже в зал унесли. Николай Васильевич ни с того ни с сего, словно его бешеная муха укусила, набухал немерено во все сладкие блюда горчицы и перца. Да не просто так набухал, сверху насыпал, наляпал, а с изяществом упрятал острую приправу, Внутри кушаний столь старательно, что на виду ни одной перчинки не осталось. Берет мамзеля розочку, воздушную кремовую, надкусывает, и глаза у нее застывают от ужаса, а в раскрытом ротике огонь пылает. Зачем? И по какой причине Николай Васильевич такую шутку проделал, он и сам Горемыка не знал, а потому и другим объяснить не мог. На следующий день его вышибли со службы без всякого расчета. В чем был, в том и остался. Когда протрезвел, сунулся по другим заведениям на службу наниматься, А ему отлуп. Большой город Москва, но слухи здесь проносятся скорее, чем в маленькой деревне. Не берут Николая Васильевича Миловидова в приличные заведения и баста. А в Кабаки, где труба пониже и дым пожиже, и где его приняли бы с удовольствием, он сам не желал идти. Гордыня ноги крепче веревки связывала. Дожился до края. У того же купеческого клуба стоял и милостыню на прокорм просил. Здесь его Захар Евграфович и увидел случайно. Из жалости сыпнул мелочи в ладонь. Спросил из любопытства, какая нужда выкинула ради Христа подаяние собирать. Николай Васильевич, до слез, тронутый чужим вниманием, поведал ему без утайки свою горькую историю. Захар Евграфович велел ему на следующий день явиться в гостиницу. Николай Васильевич явился. На предложение ехать в далекий и неведомый Белоярск согласился без раздумий и даже поклялся, перекрестясь, что ни одной капли зеленого вина, от которого все несчастья в жизни случаются, больше в рот никогда не возьмет. Но дорога от Москвы до Белоярска долгая, ухабистая, и клятвенное обещание, пока ехали, неведомым образом растряслось, забылось. Три-четыре месяца — А то и полгода Николай Васильевич находился в полной трезвости, как светлое стеклышко. Но вдруг, без всякой видимой причины, слетал с катушек и, вздымая над головой недопитый мерзавчик, громовым голосом вопрошал Анисью и Опросинью, «Что есть еда для человека?» «Отвечайте, курицы мокрые, когда вас спрашивают!» «Не ведаем, батюшка!» — невнятно бормотали бабенки, пугаясь громового голоса Коли Милова, который на Милова, пребывая в затяжном угаре, совсем не походил, грозен. Того и гляди, оплеухи начнет развешивать. «Что есть еда для человека?» Снова вопрошал Коля Милый и снова, не дождавшись ответа, объяснял. «Еда для человека есть высшее наслаждение. Кто умеет испытывать это наслаждение, тот является высшим человеком». «А кто жрет, как свинья из корыта, лишь бы требуху набить, тот и в жизни своей является той же самой свиньей, с одной лишь разницей, не хрюкает, а умеет говорить. Понимаете меня, курицы?» нисья и опросинье ничего из таких витиеватых речей не понимали, но кивали послушно и терпеливо ждали, когда у Коли милого иссякнут силы. Обычно это происходило так. Он осекался на полуслове, закрывал глаза и медленно начинал оседать, пока не достигал задним местом лавки. Достигнув, откидывался к стене и мгновенно засыпал — продолжая вздымать над собой в полусогнутой руке недопитый мерзавчик. В последний раз в нынешнем году загулял Коля Милый накануне Троицы, а на саму Троицу Захар Евграфович уже пригласил гостей на праздничный обед. Что делать? И тут кто-то вспомнил, что Коля Милый... Боится до полного ужаса Мишки и Машки. Если он по случаю оказывался во дворе, а зверей в это время выводили из клетки, Коля Милый улепетывал с невиданным проворством на кухню, запирался там на все запоры и не открывал дверь, до тех пор, пока сам Якимыч не сообщал ему, что медведи заперты в клетке и можно выходить на свободу. Захар Евграфович долго не раздумывал. Велел срочно сделать еще одну клетку, поставить ее рядом с медвежьей и посадить туда Колю Милова, что и было за полдня исполнено. Просидев ночь рядом с медведями, Коля, милый, вышел на утро из клетки трезвым и молчаливым. Мотня его штанов была подозрительно темной, будто он водой облился. — В следующий раз, — грозился Захар Евграфович, — я тебя прямо к медведям запру. До сегодняшнего дня такой надобности не возникало. А обед на троицу Коля Милый приготовил столь высшего разряда, что гости Захара Евграфовича вспоминали его и восхищались еще долго. «Никак скучаете по Москве-то, батюшка?» — листивым голосом спросила Анисия. Бывает, важно ответил Коля милый, бывает, что явится тоска по прежней жизни, Вспомнишь золотые денечки, Дас, я ведь по всякому ремеслу гораздый. я из всякой беды найду лазейку и вылезу. Вот вспомнилось, до купеческого клуба еще было, служил я в хорошем ресторане. У господина Грудина. И случилось у нас незадача. Проквасили мы пудов пять свежайшей стерляди. Да осетрины еще. Не вспомню сколько. В то лето жара стояла неимоверная. Ледники у нас все потаяли. Ну и проквасили. Не в кашу, конечно. А так, крепкий запашок имелся. Куда девать? Выбрасывать убыток. Деньги-то за рыбу выплачены. Назад не возвернешь. На столы подавать заведению урон. Гости почтенные, не приведи бог, Унюхать могут и тарелку обратно подать в рожу. Бывало, бывало. Так вот, стерлица ситриной киснет. Хозяин, господин Грудин, за голову хватается а меня возьми до да осени бегом к распорядителю он у нас двадцать лет на ресторанном деле был все прошел слушай говорю мой замысел он выслушал и давай меня целовать кричит шельма ты колька большая шельма Выгорит дело, я от хозяина награду для тебя исхлопочу. Ах, шельма! С тем и убежал. А перед вечером собирает он всех девок, прости, господи, шаншанета кто есть, и делает им внушение, то есть объявление. Вы, говорит мамзели, все при нашем заведении обретаетесь и выгоду свою имеете. Так уж будьте ласковы, помогите. И помогли они нам. Садится такая шаншанетка с приличным господином за стол и требует стерлядей, либо осетрины. Приносят. Она два-три раза вилочкой ковырнула и дальше по меню просит, чего ей желается. Больше к стерлядям не притрагивается». А рыбка-то уже в счет выставлена. Так мы все пять пуд стерляди и осетрину не помню сколько и пристроили. Скормить не скормили, а денежку выручили. Хозяин господин Грудин хорошо тогда меня отблагодарил. А они шиншанетки-то гулящие, али как? Полюбопытствовало туповатое опросинье. Коля, милый, захохотал и захлебнулся чаем. В это время открылась дверь, и на пороге встал Якимыч. Обшарил маленькими цепками глазками всю кухню до последнего уголка. Непорядков не обнаружил, но все равно выговорил. «Ты погляди на них, чаи гоняют». «Делать вам больше нечего!» «Да только сели!» Откашлившись, сердито громыхнул в ответ Коля Милый, который всякий раз старался показать Екимочу, что здесь, на кухне, он сам себе хозяин, и подсказчики ему не требуются. «Нам тоже пить есть требуется, не святым же духом!» «Да ты не ори!» Осек его Якимыч, но сам голос сбавил и почти дружелюбно договорил. — Большой обед требуется на вечер готовить. Нарочный прискакал, а снова подходит.